Глава 33. Октябрь 2014 года. Ни один человек в своем уме не мечтает о разводе. Вы не планируете свадьбу, не проходите через все эти хлопоты, думая про себя «О, я не могу дождаться развода». Так будет еще лучше. Это все равно, что строить надежды и мечты из стекла и дать ему пасть посреди каменоломни. Но я знала, что должна сделать. В моем сердце была совсем другая история. Она была привязана к прежней версии Уэса, той, что обещала мне все и воплощала мои мечты о счастливом совместном будущем. «Почему ты напугана?» «Ты намного храбрее, чем думаешь», прошептал Синклер мне на ухо. Этим утром мне следовало запомнить его слова, запечатлеть их в памяти и закупорить в бутылке, чтобы использовать в такие моменты, как этот. Ты готова? спросила Рене. Прошла неделя с тех пор, как я сказала Уэсу, что хочу развода, и вот теперь я находилась в Ричмонде, примерно в двух часах езды от дома. Я поступила так специально. Я не хотела, чтобы адвокат знал, кто мой муж. «Попробую я взять себе адвоката в Маклине или в Фоллс-Чорч, как они бы тотчас наотрез отказались помочь мне с разводом». Громко вздохнув, я расстегнула ремень безопасности и кивнула Рене. «Готово!» Это был довольно оживленный район с вереницей больших зданий вдоль улицы. Большинство парковочных мест были заняты. Пешеходы шли по улицам, не поднимая голов и не отрывая глаз от своих мобильников. Никто меня не заметил. Я была всем безразлична. Постепенно напряжение оставило мое тело. В последнее время меня не оставляло ощущение, будто над моей головой висит огромный знак, да еще вместе с мигалкой. Посмотрите на меня. Я профукала свой брак. Через дорогу прямо перед нами высилось четырехэтажное кирпичное здание. На втором этаже располагалась адвокатская контора «Рэндалл и Фернберг». Это была юридическая фирма с самой высокой репутацией. Их офис находился на третьем этаже. В лифте мы с Рене молчали. Я кожей чувствовала, что каждые несколько секунд она поднимает на меня глаза. Меня слегка мутило. Когда мы вышли из лифта, Рене на миг удержала меня. Ее руки легли мне на плечи и легонько их сжали. «Все будет хорошо». Я кивнула, и мы вошли. Это был типичный офис обставленной темной мебелью, с белыми стенами и пейзажами в рамках. Администратор встретила нас улыбкой. «У меня на час дня назначена встреча с мистером Рэндаллом», сказала я так тихо, как будто я прячется за углом и заставит меня передумать. Администратор попросила меня расписаться в журнале посетителей. Я не могла крепко сжать ручку, отчего моя подпись скорее была похожа на волнистые линии. «Он сейчас выйдет к вам, а пока присядьте». Журналы на столиках были не первой свежести. В углу, прямо перед окном, стояли пластиковые стаканчики и кофейник. Я с трудом представляла, чтобы кто-то, войдя сюда, искал утешение в чашке хорошего кофе. Я сама едва могла сосредоточиться на журнале, раскрытом у меня на коленях. Я подтолкнула Рене и указала на потолок. «Там небольшое пятно от воды». «Да, и что ты хочешь этим сказать?» Я наклонилась к ней. «То, почему его не побелили? Может, эта юридическая фирма скоро разорится, и мне стоит поискать нового адвоката?» Шепотом сказала я. «Ладно, расслабься и не забегай вперед. Это ничего не значит. Ты выбрала хорошего юриста. Откуда ты знаешь?» Рене пожала плечами и вернулась к просмотру журнала. Я тоже провела своё расследование. Я ни разу не пользовалась услугами адвоката и была в адвокатской конторе один-единственный раз, когда пришла навестить Уэса. Даже тогда я не обратила внимания на людей в зале ожидания. Уэс приносил домой дела, но никогда не обсуждал их со мной. Я, в свою очередь, ни о чём его не расспрашивала, а зря. Интересы скольких людей... Которые пытались разорвать сложные отношения представлял УС. Это была территория УСа. Он знал все тонкости закона, знал, как выигрывать дела и где реально нанести удар. Мне казалось, я сделала все, чтобы прикрыть мои тылы, но меня неотступно преследовала мысль, что я что-то упустила. Я сложила руки и уставилась на часы на стене. Время как будто застыло. Было душно, хотя был октябрь. На улице было необычно жарко. Почему у них тут нет кондиционера? Я чувствовала, что задыхаюсь. Я уже собиралась встать, когда возле стойки администратора остановился невысокий полный мужчина. С седыми волосами и морщинистым лицом он вполне мог быть моим дедом. Он совсем не был похож на бездушного сухаря адвоката. Скорее, он выглядел так, будто сошел с полотна Нормана Роквелла. «Миссис Донован?» Он перевел взгляд с меня на Рене, не зная, кто из нас кто. Я повернула голову и, слабо улыбаясь, кивнула. «Пойдемте со мной», — сказал он. «Я мистер Рэндалл». Прежде чем уйти, я повернулась к Рене. Та все еще листала журнал. Она посмотрела на меня. «Что такое?» «Пойдем». Она опустила журнал. «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?» «Но ведь ты и не затем приехала сюда со мной, чтобы ждать в вестибюле?» Она пожала плечами и взяла с пола сумочку. Когда мы вошли в дверь, мистер Рэндл лишь приподнял бровь. Будь то психотерапевт, юрист, врач или бизнесмен, всех их объединяет одно — их офисы, эти огромные, внушительные столы, дипломы в рамочках на стене, пара книжных полок — всегда одно и то же. Офис мистера Рэндалла не стал исключением. Он протянул руку. «Дук!» — я ее пожала. «Виктория!» — это моя подруга Рене. «Приятно познакомиться с вами обеими. Пожалуйста, присядьте». Я села напротив него. Рене села на другой стул, чуть в стороне. Лучи солнца пробивались сквозь жалюзи, оставляя на полу четкие линии. Я бы с радостью оказалась снаружи за много-много миль от этого места. «Я зашла слишком далеко и должна завершить начатое». «Чем я могу быть для вас полезен?» «Я хочу развестись», — выпалила я. «Я ожидала, что мне тотчас станет лучше, но у этих слов был дурной вкус. Меня чуть не вырвало». Он кивнул совершенно растерянным видом. «Понятно, но сначала давайте рассмотрим основные факты». Я нерешительно кивнула и бросила взгляд на Рене, но она была растеряна не меньше меня. «Ваше полное имя?» «Виктория Изабель Донован». «Девичья фамилия?» «Олдридж». «Дата рождения?» Вопросы продолжились. Я отвечала на каждый, ожидая, что мои нервы успокоятся, но, увы, этого не произошло. «Как зовут вашего мужа?» «Уэсли Донован». Мистер Рэндалл оторвался от своего блокнота, снял очки и вздохнул. «Что ж, это все меняет!» «Это как же?» — раздраженно спросила Рене. Мистер Рэндалл ответил на ее вопрос, хотя и смотрел на меня. Я судорожно вцепилась в стул. Я уже знала, что он сейчас скажет. «Я знаю вашего мужа, миссис Донован. В зале суда ему лучше не переходить дорогу». Рене тихонько фыркнула. Мистер Рэндалл неловко поерзал на стуле. «Сколько лет вы женаты?» «Два с половиной года». «И вы ни разу не обращались за психологической помощью?» «Нет». «У вас есть общие дети?» «Нет». «Собственность?» «Да». «Два десятка вопросов. Немного ли?» — выпалила Рене. «В отличие от Рене, я знала, что это часть процесса. Похоже, она уже была в бешенстве». «Это стандартные вопросы. Я должен получить от вас как можно больше информации». Рене откинулась на спинку стула и кивнула ему. Мистер Рэндалл взглянул на меня своими грустными голубыми глазами. «Если вы подаете прошение о разводе, требуете от супруга возмещения убытков или алименты и так далее, скорее всего, он будет сопротивляться и сделает все для того, чтобы вы вышли из развода ни с чем. Я это знаю. Опять же, я не пытаюсь вас отговорить. Просто я считаю своим долгом довести до вашего сведения к чему вам нужно быть готовой еще до начала бракоразводного процесса. Все не так легко. В идеальном случае вы подаете иск по неоспоримым причинам. Вы берете адвоката. Вы улаживаете бумажную сторону дела и подаете документы. Суд выносит решение. Это в большинстве случаев. Но иногда все бывает не так гладко. Случаются скандалы. Вам нужно быть готовой ко всему. Я кивнула. Судя по его лицу, он сомневался. Он прочистил горло. «Э, «Каковы основания для развода?» «Я не хочу, чтобы они оспаривались. У меня был мой дневник и фотоснимки той загадочной женщины, которая могла бы поддержать меня, если бы мне пришлось доказывать мою правоту. Но мне хотелось одного — оставить этот брак и, наконец, уйти. Между вами имели место бытовые ссоры?» Я заколебалась, и он набросился на мое молчание, как лев. «Пожалуйста, будьте честны». Он и Рене уставились на меня, и я поняла. Сопротивление бесполезно. «Да. Есть доказательства? Вы когда-нибудь вызывали полицию? Подавали жалобу?» «Доказательства есть, но я не хочу усложнять задачу. Я просто хочу раз и навсегда разорвать с ним отношения». «Я вас понимаю», — терпеливо ответил мистер Рэндалл. «Но все может пойти не так, как вы планировали!» Я глубоко вздохнула и устремила взгляд в окно. Последовало долгое молчание. «Вы все еще хотите двигаться дальше?» Мягко спросил он. Я судорожно сглотнула и посмотрела ему в глаза. «Да». Мистер Рэндалл удивился моему ответу. Он уронил ручку и встал из-за стола. «Ну что ж...» Следующий час занят тяжелым артобстрелом вопросов и заполнением безумного количества бумажек. Какие документы будут поданы и что от меня потребуется? Когда я встала, чтобы уйти, моя голова шла кругом, но я преодолела одно препятствие, и на данный момент этого было достаточно. Когда пришло время уходить, он встал и пожал мне руку. Готова спорить на что угодно, но я увидела в его глазах крупицу уважения — «И что теперь?» — спросила я. «Что ж, уэс уведомит о том, что вы подали на развод. Вы не можете лично вручить ему документы. В большинстве случаев это может сделать за вас кто угодно». «Я это сделаю», — вмешалась Рене. Я бросила взгляд в ее сторону. «Есть ли другой вариант подачи документов?» — спросила я. «Конечно. Это может быть сделано по почте. Он получит их в почтовом отделении». Но, на мой взгляд, лучший вариант — это персональное вручение, когда документы вручают супругу лично. Это также означает, что суд может иметь личную юрисдикцию над супругом. Я нерешительно кивнула. Давайте поступим таким образом. Отлично. Как только ему вручат документы, вы получите уведомление. И что будет после этого? После этого мы вместе рассмотрим все ваши общие активы и непогашенные долги. Какие вещи из вашего дома вы хотите оставить за собой, а какие нет? Будет назначена дата суда. Вы предстанете перед судьей, и если все пойдет гладко, то этим все и завершится. Останется бумажная работа. А если не пойдет?» Он с хмурым лицом пожал плечами. «Тогда этот развод может занять годы». Пока мы шли к машине, меня била дрожь. По дороге домой мы с Рене молчали. Я смотрела в окно, разрываясь между радостью по поводу того, что поступило правильно, и страхом того, что все это закончится полным провалом. Следующие несколько дней я точно проведу в жутком мандраже, ожидая, когда мне скажут, что Уэс получил уведомление. Это было еще одно препятствие, но и оно было преодолено. Я знала, мне должно полегчать. Частично так оно и было. Помимо того, что я уведомила Уэсса, что подаю на развод, само по себе заполнение документов было одним из самых сложных моментов этой ситуации и таким же болезненным, как я ожидала. «Ты молодчина, я горжусь тобой», — подбодрила меня Рене. Я не ответила. «Знаю, это звучит мелодраматично», — продолжила она, «но я говорю это абсолютно серьезно». Рене вздохнула и похлопала меня по руке. Я продолжала смотреть в окно, глядя на поток машин, чувствуя, как тяжесть ситуации все сильнее давит на мои плечи. За время нашей совместной жизни я сполна открыла для себя уродливую сторону моего мужа и потому знала расслабляться рано. Чуть ее подсказывало мне, что скоро она станет еще уродливее».